Глава 11. Дорогене сидела в летнем дворце своего мужа. В тишину в зале нарушало лишь негромкое шипение лампы. Нарядный белый даль, новые туфли из белого полотна, седые волосы убраны назад, так что и спарных заколок не выскальзывает ни пряди. Украшений не осталось. Дорогене всё раздала. В такое время о прошлом думать не хотелось, а о настоящем Не получалось. Она столько плакала по Гуюку, что болели глаза, но сейчас в душе воцарилось спокойствие. Слуг тоже не осталось, когда ей сообщили, что по дороге из Каракорума идут войны. У драгене сердце ёкнуло. В летнем дворце жили 12 слуг, кое кого она знала десятилетиями. Со слезами на глазах госпожа Аддалаем всё золото и серебро, которое сумела найти, и отпустила. Она не сомневалась в воины Мунки перебьютых, когда явится сюда. Дорогая слышала о расправах, проводимых Орлоком в городе, и даже подробности отдельных казней. Мунки избавлялся от тех, кто поддерживал Гуюка, и она не удивилась, что он послал к ней воинов. Чувствовала только усталость. Когда слуги разошлись, Дорогая устроилась в самом спокойном месте дворца. Евгения стремила взгляд на закат. Пуститься в бега не позволял возраст, даже если бы она надеялась ускользнуть от преследователей. Как странно смотреть в глаза неминуемой смерти, хотя ни страха, ни злости не было. Дорогая совсем недавно потеряла любимого сына и слишком сильно по нему горевала, чтобы жалеть себя. Она чувствовала себя обессиленной, Как человек, переживший свирепый шторм, он способен лишь судорожно дышать и отлёживаться на камнях, глядя прямо перед собой. Из ночного сумрака донеслись голоса воинов Мунки. Они подъехали и спешились. Дорогене слышала тихие звуки от стука сапог по камням, до звона упряжи и доспехов. Она подняла голову, вспоминая лучшие годы у Гадей и её муж Был хорошим человеком и хорошим ханом, но мстительная судьба не дала ему прожить долгую жизнь. Не погиб не он. Дорогена вздохнула. Не погиб не Угадей. Она не ждала бы смерти, брошенные всеми во дворце, который знал счастливые дни. Дорогена подумала о розовых кустах, подаренных ей Угадеем. Без присмотра они одичают. Женщина размышляла то об одном, то о другом. прислушиваясь к приближающимся шагам Гордился бы Угадай Гуюком. Дорогана сомневалась. Великим человеком её сын не был. Лишённая будущего, она чётче видела прошлое. Сколько ошибок совершила, сколько неверных решений приняла. Глупо оглядываться назад и думать, если бы до кобы, но удержаться от этого Дорогана не могла. Когда за дверями зала заскрипели сапоги, Ее мысли скомкались. Она вдруг испугалась и сложила руки замком. И тут в зал один за другим стали входить войны. Они ступали чуть слышно и держали мечи наголо, опасаясь нападения. Дорогена едва не рассмеялась, глядя на них, и медленно поднялась, чувствуя, как протестуют колени и спина. Старший из воинов приблизился и удивленно посмотрел на нее. «Госпожа, ты одна?» — спросил он. Глаза Драганы вспыхнули. Я не одна. Справа от меня мой муж, Угдей-хан. Слева мой сын, Гуюк-хан. Неужели вы их не видите? Они наблюдают за вами. Слегка побледнев, воин скользнул взглядом направо, потом налево, словно Драганы впрям защищали духи. Но тут же поморщился. Спутники следят за каждым его шагом и каждое слово передадут Мунки. "Госпожа, я выполняю приказы", проговорил он, как будто извиняясь. Дорогая ещё выше подняла голову, вытянувшись в струну. "Меня загрызают псы", пробормотала она, презрением изгоняя страх, и громко добавила: "За всё на свете нужно платить, воин". Подняла глаза словно видела сквозь каменную крышу над головой Мункихан падёт нальются кровью его глаза сон и покой он забудет жить ему в боли и немощи а потом одним взмахом меча воин перерезал дороге на горла она со стоном упала быстро ослабев её кровь хлынула на сапоги воина посланцы мунки молча смотрели Как умирает старая женщина. Летние двореццы не покинули быстро, испуганные тишиной, сели на коней, не глядя друг на друга и поскакали прочь. Войначальник Лугей стоял перед Мунки и сам не понимая почему волновался. Откуда эти странные переживания? Для нового правителя естественно истреблять сторонников своего предшественника. Кроме того, совершенно разумно устранить тех, кто связан с прошлым режимом кровными узами. Востания не вспыхнут, если дети врагов не вырастут и не научатся ненавидеть. Потомки Чингисхана усвоили уроки его жизни. С особым удовольствием Элугей заносил своих врагов в списки, которые готовил для Мунки. А такой власти он и не мечтал. просто диктуешь песцу имя, а через день ханская охрана разыскивает и казнит названного. Протестовать никто не осмеливался. Но увиденное тем утром выбило и Лугея из колеи. Мертворождённые дети для него не в новинку, его собственные жёны родили ему четверых таких. Но, наверное, поэтому холодное маленькое тельце подточило его решимость. И Лугей полагал, что Мункэ заподозрит его в слабости. поэтому старался говорить равнодушно. «Господин мой, боюсь, жена Гуюка потеряла рассудок», — доложил он Орлоку. «Лепечет, как дитя, льет слезы, баюкает мертвого младенца, точно живого». Мунки закусил нижнюю губу, раздосадованный тем, что простое задание обернулось такими трудностями. Наследник был бы угрозой. Сейчас же Мунки мог спокойно отослать Агулька и Миш к родителям. Он, конечно, фактически хан, но не провозглашённый перед всем народом, и у его власти есть предел. Мунке беззвучно проклял человека Илугея, сообщившего ненужные подробности преступления Гулькаймиш. От обвинения в колдовстве не отмахнёшься. Это уже серьёзно. Орлок сжал кулаки, вспомнив тысячи других дел, которыми следовало заняться. За несколько дней были казнены 43 сторонника Гуюка. Их кровь залила учебное поле вокруг города. В ближайшее время кровь прольется снова, иначе гнойную рану не вскрыть. Приказ остается в силе. Наконец проговорил Мунке. «Добавь ее имя к списку и покончим с этим». Илугей поклонился, пряча разочарование. «Твоя воля, господин!»